Решетчатые стены павильона темнеют, словно на них набросили плотную ткань. Делаю шаг, он дается с трудом, канал связи не обрубают, притормаживают. Урман начинает двигаться рывками, в глазах все плывет, яблочко за пазухой пригибает к полу. Голос Windows Home глохнет и теряет интонации. Тревога, тревога, вот оно как! хорошие игроки мультимиллионеры точнее их слуги к числу которых меня собираются приобщить века сбрось детализацию шепчу я продолжая тянуться к столу только бы программа поняла только подчинилась без уточнений павильон меняется Исчезает стенажурный узор орнамента, цветы теряют бутоны и часть мелких листьев, грубеет текстура рубашки Урмана. Зато я дотягиваюсь до своих игрушек на столе и хватаю платок. Полезные вещи эти предметы, личные гигиены. Взмах платка, медленный, словно под водой. И сверкающая плоскость света Прорезает засыпающий мирок павильона. Одни зовут эту программку «Прилипало», другие «Дорога». Оба определения верны. Программка ищет чужие каналы связи и начинает использовать в моих целях очень-очень новая, редкая и почти безотказная программа. Часть стены рушится, Открываю выход на улицу. Очевидно, я воспользовался каналом связи самого Фридриха. Хватаю зеркальце и расческу. Бегу. Из стены начинают выдвигаться зазубренные острые копья. Сторжевая программа Алькабара. Прыгаю в отчаянной попытке проскочить между копьями. «Глубина, глубина, я не твой». Кондиционер шлема обдувает лицо ледяным воздухом. На экранчиках медленно ползущая полоска, процент перекачанной информации, а под ней хищно сжимающиеся отверстия, сужающийся канал связи. Вот как на самом деле выглядит красота самых напряженных виртуальных схваток Полосочки, буковки, циферки, схватка программ, модемов, байты информации. Не хочу. Противно и тоскливо. «Гипс!» — скомандовал я. Голова отзывается болью, но плевать. Я пролетаю между копьями, падаю на пол. сверкающие лента змеется по улице, руша все на своем пути. Осыпаются здания, с грохотом разлетается стена, лента перемахивает овраг вперед. Навстречу выскакивают давешние охранники, оба с мечами, но и я уже вытащил свой клинок. Чей вирус окажется ловчее и быстрее? Мой! Это подарок маньяка, моего знакомого спеца по компьютерным вирусам. Подарочек убийственный. Воздух под ударом клинка вспыхивает, и драконии рыжкой ударяет по охранникам. Те сгорают мгновенно, превращаются в черные обугленные остовые. Любит маньяк красивые эффекты. Сейчас компьютеры охранников по горло заняты невероятно важной работой вычислением числа пи с точностью до миллиона знаков после запятой. У них даже не осталось ресурсов, чтобы вывести операторов из виртуальности. Прекрасно. Полежат в глубине, а не подсядут к другим машинам. Неэтично, скорбно шепчет Windows Home. Бегу по ленте. Канал связи прекрасный. Через пару секунд я уже над стеной. Лента под ногами пружинит, подпихивает, торопит, хохочу, но все же оглядываюсь. Ого-го! Что творится в Алькабаре? Улицы заполнены народом, по ленте уж бегут другие охранники, а из одного здания выползает что-то огромное, змеистые неприятное. Нет желания всматриваться. «Быстрее!» Лента перемахивает через монстра и дугой упирается в землю. Охранник снова ожил, подергивается, тянет лапы вверх, так что волосяной мост рвется, но не достает до меня. А сойти с места он не в состоянии жестко закреплен на своем канале связи. На последних метрах лента под ногами вдруг начинает трястись и пытается откинуть меня обратно. Программисты Алькабара восстановили контроль, но уже поздно. Я на земле, и ко мне подбегает серый волк. «Садись, Иванушка, драпать пора!» Вопит он. Заскакиваю на волка, оглядываюсь в последний раз. С ленты спрыгивают охранники, над пропастью реет крылатая тень. «Сакс!» Шепчу я излюбленное ругательство виртуальщиков. Сакс — это повисший компьютер, не захотевший работать программа, кислые пиво или уехавший из-под носа троллейбуса. В данном случае столь энергичная погоня. У нас нет времени, чтобы спокойно перекачать содержащуюся в яблочке информацию и раствориться в воздухе. Надо бежать, надо путать следы.